На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестница сидела по одному часовому, которые картины и симметрически держались одной рукой, застоявшие около них алебарды, а другую подпирали наклоненные свои головы и, казалось, таким образом более походили на изваяние, чем на живые существа».